Глава 4. Анализ случаев из литературного творчества. Земную жизнь, пройдя до половины, я очутился в сумрачном лесу, утратив правый путь во тьме долины. Так начинается духовное странствие Данте, пересматривающего смысл своей жизни. В этой главе мы обсудим не клинические случаи, а некоторые литературные примеры. Как сказал Аристотель 2.500 лет тому назад, иногда искусство может оказаться яснее жизни, ибо оно охватывает всю вселенную. Воображение писателя, позволяющее ему спуститься в подземный мир, как поступил Данте, вернуться обратно и описать свое странствие, помогает ему выразить состояние человека в художественной форме. Нас приглашают не только к идентификации с конкретным персонажем, но и к тому, чтобы увидеть в нем драматическое воплощение человеческой жизни в целом. Проживая жизнь литературного героя, попадая вместе с ним в определённые стеснённые обстоятельства, находя неожиданные решения и совершая поступки, мы и о себе можем узнать много нового. Элиот заметил, что наше единственное преимущество перед прошлым состоит в том, что мы можем вобрать его в себя и таким образом расширить свои личностные горизонты. Иными словами, искусство и литература позволяют нам усвоить разнообразный опыт человеческих отношений, сохранив при этом способность к личностному развитию и росту. Например, Гамлет должен всегда произносить строки, написанные для Гамлета. Каждый из нас периодически страдает комплексом Гамлета, когда мы знаем, что нужно делать, но не в состоянии это сделать. Но в отличие от Гамлета, У нас есть возможность, осознав происходящее, изменить свой сценарий. Два совершенно разных произведения литературной классики XIX века Фауст Гёте и Мадам Бовари Флобера описывают драму человека, который вступает в стадию первой взрослости, полной разнообразных проекций, а к среднему возрасту подходит к состоянию смятения депрессии, и ощущения тщетности и нереальности задуманных планов. Доктор Фауст воплощает в себе идеал эпохи Возрождения, жажду бесконечного познания. Он овладел всеми современными ему знаниями: юриспруденцией, философией, теологией и медициной. Однако я при этом всем был и остался Дорако. Ведомый своей доминантной психологической функцией мышлением, Фауст достиг вершин человеческого познания, но ощутил не сладость успеха, а лишь горечь от несбывшихся надежд. Сколько разных генеральных директоров испытывало подобное разочарование. Чем больше он достигал, Чем сильнее подавлялась его подчиненная функция чувствние. Чувства Фауста, которые выражались столь же примитивно, сколь изощренным было его мышление, вырвались из темницы и повергли его в глубокую депрессию. Его познавательная деятельность впечатляла, но его анима оставалась в подавленном состоянии. Его депрессия Была настолько глубока, что он не раз помышлял о самоубийстве. Он понимал, что у него в груди живут две души. Одна из них жаждала сочинять музыку, которая заставила бы растаять звезды, а другая тянула его к обыденной и повседневной реальности. В такой момент высшего напряжения, когда современный человек переживает нервный срыв, к Фаусту явился Мефистофель. Согласно версии Гёте, Мефистофель не является злом в той мере, в которой он воплощает тень Фауста. Я часть, и часть, которая была когда-то всем и свет произвела. Мефистофель описывает тень как часть целого, отрицаемую и подавляемую, которая необходима для диалектического развития того, что приведет к целостности. Фауст и Гёте, благодаря его богатому содержанию, можно читать совершенно по-разному. Например, как диалог эго принадлежащего находящемуся в среднем возрасте мужчине с его отщепившимися частями. Находясь на грани самоубийства, Фауст заключает с Мефистофелем не договор, а пари они совершат волшебное путешествие по миру в поиске острых ощущений и поскольку фауст воплощает в себе общечеловеческое стремление к ускользающей в бесконечности цели познания он говорит мефистофелю что тот сможет взять его душу если в какой-то момент своего путешествия он почувствует удовлетворение и пресыщение Как известно, бессознательный материал либо вызывает внутреннее страдание, либо проецируется вовне. Сначала, когда Фауст находится в состоянии суицидальной депрессии, его встреча с темной фигурой Мефистофеля сулит возможность обновления. Однако прежде ему следует обратиться внутрь себя и пережить все, что было вытеснено на стадии первой взрослости. Главное событие, которое заставляет Фауста страдать, запоздалая встреча со своей анимой, внутренней феминностью, квинтэссенцией чувств, инстинктивной правдой и наслаждением в виде простой крестьянской девушки Маргариты. Она ошеломлена тем интересом, который проявляет к ней всемирно известный ученый, а он охвачен страстью. В обращении с ней он употребляет слова, которые обычно используются для выражения религиозного почитания. Его восторженная любовь к Маргарите похожа на увлечение подростка. И это позволяет предположить, что в период его учебы анима Фауста остановилась в своем развитии. Сложные любовные отношения приводят к отравлению матери и убийству брата. И разум Маргариты не выдерживает бремени подобных переживаний. Испытывая мучительные угрызения совести, Фауст покидает девушку и вместе с Мефистофелем отправляется исследовать просторы мира. Такое краткое и поверхностное изложение содержания трагедии делает ее похожую на мыльную оперу, в которой основным персонажем является негодяй Фауст. Конечно, с него нельзя полностью снять вину за искушение Маргариты и ее несчастье, но здесь нас больше интересует уровень развития его бессознательного, его способность измениться в среднем возрасте. С этой точки зрения, в процессе повествования нам открывается личность с развитой доминантной функцией интеллектом, Причем это развитие произошло за счет вытеснения в тень его анимы. Полумрак его тени, который падает на аниму, вызывает душевное расстройство, как это обычно бывает при любовных отношениях в среднем возрасте. То неосознанное, что внутри нас, причиняет боль не только нам самим, но и окружающим. Фауст не подлец, но следуя своему бессознательному, он сеет вокруг себя разруху и несчастье. Нет никаких оснований считать, что все части личности развиваются гармонично. Западное общество совершило скачок вперед, создав ядерное оружие и научившись продлевать человеческую жизнь, но до наступления этической зрелости нам еще очень далеко. Так и у Фауста. Наибольших успехов Он достигает во внешней деятельности, но пренебрегает своей внутренней жизнью. Его анима бессознательна и примитивна по сравнению с его интеллектом, поэтому она воплощается в образе простой крестьянской девушки. Стремление к обновлению, которое сначала принимает псевдорелигиозную форму, на самом деле является желанием поднять на уровень сознания игнорируемую ранее феминность.